Рэй Брэдбери Маленький убийца Это я сам. Я родился наделенным памятью и недавно выяснил, почему. Помню то, как рождался. Меня вынашивали десять месяцев, и рождение стало шоком. Неизбежно, что такой новорожденный проникается негодованием. Неизвестно, откуда взялась эта история, но мой рассказ именно об этом. Младенец лишается прежней беззаботности, и его мать повинна в том, что вытолкнула его на свет. Нельзя больше существовать безпячно. Ты выброшен наружу, выброшен в мир. Ты теперь сам по себе, потому этот младенец и убивает всех подряд. Это из моего собственного опыта. Я тот самый младенец. Я никого не убивал, но именно по этой причине я писатель. Когда именно у нее возникла мысль, что ее убивают, сказать она не могла. За минувший месяц появлялись мелкие, чуть ощутимые признаки. Зарождались смутные подозрения, но они таились где-то глубоко внутри, подобно морским течениям. Всё это походило на то, как если бы ты смотрел на безмятежно спокойный лазурный простор, собираясь окунуться в воду, и вдруг оказывалось едва, только твоё тело обнимет влага, что под невозмутимой поверхностью таятся невидимые чудища, раздутые со множеством щупальц и колючих плавников, злобные и неотвратимые. Комната пошла кругом, источая миазмы истерии. Над ней нависли остро заточенные инструменты, послышались голоса, наклонились люди в белых стерильных масках. Моё имя, подумалась ей. Моё имя, как же меня зовут? Элис Лейбер, вспомнила жена Дэвида Лейбера, но легче от этого не стало. Она была в одиночестве с этими едва слышно шепчущими людьми в белых масках, а изнутри её терзали дикая боль, тошнота и страх смерти. Меня убивают у них на глазах. Эти врачи, эти медсёстры не понимают, что в тайне со мной творится. И Дэвид не знает. Никто не знает, кроме меня и этого душегуба, крошки-убийцы. Я умираю, от чего сказать им не могу. Они меня высмеют, скажут бред, увидят моего убийцу, возьмут на руки, потетежкают, и мы в голову не придёт, что он по винен в моей гибели. Вот, я здесь перед богом и людьми умираю, но никто моим словам не поверит. Все усомнятся, обойкуют меня ложью, похоронят в полном неведении. Меня будут оплакивать, а моего убийцу спасут. Где же Дэвид? Наверное, в приёмной курит сигарету за сигаретой, прислушивается к неспешному тиканью часов до предела замедливших свой ход. Всё тело у неё с головы до ног покрылось внезапной испариной. Из горла вырвался предсмертный крик. Ну, жену, давай, попробуй, убей меня. Давай, давай. Но я не хочу умирать, не хочу. И пустота. Вакуум. Вдруг боль исчезла, изнеможение, чернота кончилась. Всё кончилось. О, господи. Она стремительно понеслась вниз. и наткнулась на чёрное ничто, и это чёрное ничто уступило место другому, другое новому, всё глубже и глубже. шаги осторожные, ближе, ближе, шорохи людей, старающихся блюсти тишину. издалека донёсся чей-то голос: "она спит, не тревожьте её". запахи твида, трубочного табака, знакомого голосияна. Она поняла, что Дэвид стоит рядом, а за ним источающая стерильность доктор Джефферс. Глаз она не открыла. "Я не сплю", тихо произнесла она. "Странно, но и какое облегчение можно говорить, жизнь продолжается". "Элис", позвал кто-то. За прикрытыми веками был Дэвид. Обеими руками он держал её усталую руку. Ты не прочь познакомиться с убийцей, Дэвид, подумала она. Ты ведь пришёл сюда для того, чтобы на него взглянуть, разве нет? Я слышу, как ты спрашиваешь, где он. Что ж, мне ничего не остаётся, как тебе его показать. Дэвид наклонился к ней. Она открыла глаза, расплывчатые контуры комнаты преснились. Слабой рукой она откинула покрывало. Убийца с красным личиком безмятежно смотрел на Дэвида. Его серьёзные голубые глазки поблёскивали. "Ага", заулыбавшись, воскликнул Дэвид Лейбер. "Малыш хоть куда". В день, когда Дэвид Лейбер явился в больницу забрать домой жену с новорождённым, доктор Джефферс поджидал его у себя в кабинете. Доктор усадил Дэвида в кресло, предложил сигару, зажёг вторую для себя и, присев на край письменного стола, долго и сосредоточенно её раскуривал. Потом прочистил горло и взглянул Дэвиду Лейберу прямо в глаза. Твоя жена не взлюбила своего ребёнка, Дейв. Что? Он нелегко ей дался, роды были непростые. Весь этот год она будет нуждаться в огромной любви и заботе. Ия тогда не особенно распространялся, но в родильной палате с ней случилась форменная истерика. Наговорила уйму странных вещей. Не стану их повторять, скажу только, что ребёнок, кажется, ей чужд. Возможно, это такой пустяк, что достаточно двух-трёх простых вопросов, и всё прояснится. Доктор пососал сигару и спросил: "Это был живой ребёнок, Дейв? Почему вы спрашиваете? Это крайне важно." Да, да, это был желанный ребёнок, мы его ждали. Ждали вместе. Элис была так счастлива год назад, когда Хм, это сложнее дело. Если ребёнок не запланирован, то случай очевиден. Женщине ненавистна сама идея материнства. Кэлис это не относится. Доктор Джефферс вынул сигару изо рта, потёр рукой подбородок, надавил языком щёку изнутри. Тут явно что-то другое. Быть может, глубоко спрятанная с детства, всплывающая теперь наружу, или же обычный период временной растерянности и недоверия, свойственной всякой матери, которая претерпела непривычные муки и была близка к смерти, как Элис. Если так, то вскоре это пройдет. Но все же я счел нужным предупредить тебя, Дэйв. Это тебе поможет относиться к ней мягко и терпеливо. Если она вдруг заговорит о том, что, ну, предположим, что ей хотелось, чтобы ребенок родился мертвым, Постарайся это как-нибудь загладить. Хорошо, сынок. А если же дела не заладятся, зайдите ко мне все втроём. Я всегда рад повидать старых друзей. Разве не так? Давай-ка выкурим ещё по одной в честь младенца. Стоял яркий весенний день. Их автомобиль с тихим жужжанием пробирался по широким, окаймлённым деревьями бульварам. Голубое небо, цветы, тёплый ветерок, Дейв разговорился, зажёг сигару и продолжал говорить без умолку. Элис отвечала односложно и сдержанно, но постепенно оживилась. Однако ребёнка она держала кое-как, ни малейшего материнского тепла не выказывала, и при виде этого у Дейва болезненно свербило в мозгу. Элис, казалось, везла с собой всего-навсего фарфоровую статуэтку. Напустив на себя весёлость, Дейв спросил: А как мы его назовём? Элис Лейбер, провожая взглядом медленно проплывающие мимо деревья, ответила: Давай пока никак. Лучше подождать, пока не подыщем какое-нибудь особенное имя. Не дыми ему в лицо. Фразы она произносила монотонно, одну за другой, вне зависимости от смысла. В этой последней не прозвучало ни упрёка, ни раздражения, ни материнской заботы. Она просто сказала то, что сказала. Обеспокоенный Дэйв кинул сигару за окошко. «Извини». Ребенок покоился на руках матери. По лицу его пробегали пятна светотени. Голубые глазенки были раскрыты, точно свежераспустившиеся бутоны весенних цветов. Из крошечного розового подвижного ротика вылетало влажное погукивание. Элис спрашивает. Мельком оглядела ребенка. Дэвид почувствовал, как ее всю передернуло. «Тебе холодно?» – торопливо спросил он. «Да, меня что-то в дрожь бросило. Закрой-ка лучше окошко, Дэвид». Но это был непростой озноб. Дэвид задумчиво поднял стекло. Ужинали. От цветы свечей выделывали причудливые пируэты по просторной, богато обставленной столовой. Оба испытывали знакомое приятное чувство от совместной трапезы, охотно и с удовольствием передавая друг другу соль, делясь последней печенюшкой или обмениваясь впечатлениями о блюдах. Дэвид Лейбер принёс ребёнка из детской и усадил его озадаченного позой, обложив со всех сторон подушками на недавно купленном высоком стульчике. Он ещё мал для такого сидения, заметила Элис, сосредоточенно работая ножом и вилкой. «Весело, однако, наблюдать, как он там сидит», — радостно откликнулся Лэбер. «Вообще веселье хоть отбавлять. У меня в офисе, например. Завалили заказами. Если не оплошаю, то к концу года отквачу еще пятнадцать тысяч. А ну, погляди-ка на нашего мальца. Всего себя б слюнявил». Он потянулся к ребенку, обтереть ему подбородок салфеткой. Уголком глаза он заметил, что Элис даже и не взглянула в ту сторону. Он тщательно промокнул подбородок ребенка. «Понимаю, это не очень интересно», — проговорил он, снова усаживаясь на свое место. Он не мог побороть легкого раздражения, сколько не старался себя переубедить. «Но мать, кажется, могла бы проявлять к собственному ребенку больше внимания, разве нет?» Элис резко вскинула голову. «Не говори со мной таким тоном, по крайней мере перед ним, попозже, если уж тебе не имется». «Попозже?» — вскричал Дэвид. «Перед ним, позади него, какая разница?» Он тотчас же умолк, пристыженный и судорожно сглотнув слюну. «Ладно, хорошо, ничего страшного». После ужина Элис позволила Дэвиду отнести ребенка наверх. Не попросила, а именно позволила. Вернувшись, Дэвид застал ее у радиоприемника. Звучала музыка, которую она не слушала. Глаза Элис были закрыты. Она словно недоумённо спрашивала о чём-то у себя самой и вздрогнула, когда Дэвид к ней приблизился. Внезапно она бросилась к нему, порывисто и нежно прижалась. Она вновь стала прежней Элис, ничуть не изменилась. Губами нашла его губы, припала к ним. Дэвид был ошеломлён. У него вырвался невольный смешок, он расхохотался. Что-то в груди у него смягчилось и расстаило. Все страхи улетучились, как исчезают с приходом весны зимние тревоги. Сейчас, когда младенца унесли наверх, без него Элис вздохнула полной грудью. Ожила, стала свободной, и это само по себе насторожило Дэвида. Но он отмахнулся от мелькнувших опасений, упиваясь её объятиями. Элис не на миг не умолкая, торопливо шептала ему на ухо: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой, за то, что ты всегда остаёшься со мной. Ты только ты, и не надо никого больше. Только на тебя можно положиться. Дэвид не сдержал усмешки. Отец мне наказывал: "Ты, сынок, должен позаботиться, чтобы твоя семья ни в чём не нуждалась". Элис утомлённо приникла тёмными блестящими волосами к его плечу. "Ты переусердствовал". «Иногда мне хочется, чтобы все у нас было так, как в первое время после свадьбы. Никаких обязанностей. Мы были заняты только собой, и никаких, никаких детей!» Элис судорожно схватила Дэвида за руку, ее бледное лицо странно вспыхнуло. По нему разлилась краска. Казалось, ей не терпится многое высказать, но слов не достает, и потому она произнесла первое, что пришло в голову. вмешался третий. Раньше были только ты и я, мы оберегали друг друга, а теперь оберегаем ребёнка. От него ждать этого не приходится. Понимаешь? В больнице у меня было уймо времени для того, чтобы как следует поразмыслить. Мир полон зла. Разве? Да, именно так, но нас защищает закон. А если где-то закон не действует, защиту берёт на себя любовь. Я не могу тебе навредить. Ты защищён моей любовью. Ты для меня уязвимее всех прочих, но любовь прикрывает тебя щитом. Ты не внушаешь мне страха, потому что любовь ставит преграду всем твоим проявлениям незрелости, гневу, враждебности, жестоким выходкам. Ну а ребёнок, он слишком мал и ничего не знает ни о любви, ни о её законах, вообще ни о чём, пока мы его не научим. Мы научим, а до тех пор останемся уязвимыми. О, уязвимыми перед кем? Перед младенцем? Дэвид слегка отстранил Элис от себя и от души рассмеялся. Разве младенцу известно, что правильно, а что нет? спросила Элис. И что из того узнает? Но ведь младенец только-только явился на свет, как ему разобраться, что хорошо, что плохо, а совесть он и понятия не имеет. Заспорила Элис, но тут же осеклась. Она оторвалась от Дэвида и резко повернулась. Что там такое? Какой-то шум? Лейбер огляделся. Я ничего не слышал. Элис впилась глазами в дверь библиотеки. Там, выговорила она едва слышно. Лейбер пересек комнату, распахнул дверь библиотеки, включил там свет и снова выключил. Пусто. Он подошёл к Элис: "Ты устала? Давай-ка ляжем в постельку прямо сейчас". Повернув выключатель, оба не спеша и молча поднялись по безмолвным ступенькам наверх. На площадке Элис извиняющимся тоном сказала: "Прости, дорогой, я не ведь что наговорила, я и вправду вся вымоталась". Дэвид охотно ей поддакнул. Перед дверью детской Она помедлила в нерешительности, потом дёрнула за ручку и вошла. Дэвид следил, как она на цыпочках приблизилась к кроватке, заглянула в неё и вмиг о드ревенел, будто её хлестнули по лицу. Дэвид Лейбер шагнул к Алис, заглянул в кроватку. Понцовое лицо ребёнка покрывало испарина. Розовый ротик беспрерывно кривился. Ярко-голубые глаза таращились, словно на них давили изнутри. Красными ручонками он матал в воздухе перед собой. "Ничего себе, да он, видать, заходился от плача", проговорил Дэвид. "Да не уж-то", Элис Лейбер ухватилась за перила кроватки, чтобы выпрямиться. "Я не слышала, чтобы он плакал. Дверь была заперта. И потом он так запыхался и раскраснелся," Ну да, вот пятняшка, плакала и плакала один в темноте. Давай сегодня положим его у нас в спальне, вдруг он снова разревётся. Ты его испортишь, заметила Элис. Лейбер чувствовал на себе её взгляд, пока катил кроватку в спальню. Он молча разделся и сел на край постели. Вдруг он вскинул голову, щёлкнул пальцами и тихонько ругнулся. Чёрт, совсем забыл тебе сказать. В пятницу мне нужно лететь в Чикаго. Ох, девит, растерянно, будто маленькая девочка выдохнула Элис. Так скоро. Я откладывал эту поездку целых 2 месяца, а теперь уже никуда не денешься. Хочешь не хочешь, а придётся. Мне страшно оставаться одной. К пятнице наймём новую кухарку, она будет при тебе неотлочно. Тебе достаточно будет только её кликнуть. Я надолго не задержусь. Дэвид забрался в постель, Элис погасила свет. Он слышал, как она обошла вокруг кровати, откинула твёрдую от крахмала простыню и скользнула под неё. Дэвид вдыхал тёплый запах, исходивший от женщины рядом с ним. Если хочешь, я могу несколько дней подождать. Наверное, это удастся, сказал он. Нет, не надо, неуверенно протянула Элис. Поезжай, это важно, я понимаю. Просто у меня в голове вертится то, о чём я с тобой толковала. Законы, любовь, защита. Любовь защищает тебя от меня. Но вот ребёнок, она перевела дух, что защищает тебя от него, Дэвид? Прежде чем он успел ответить и объяснить, насколько глупо говорить так о младенцах, Элис внезапно зажгла ночник. "Сгляни", ткнула она пальцем. Ребёнок в кроватке не спал и в упор глядел на Дэвида серьёзными голубыми глазками. Веки у него сомкнулись. Цвет снова был потушен, Элис дрожа прижалась к Дэвиду. "Это нехорошо, боюсь за того, кто рождён тобой". Она понизила голос до шёпота, горячего, сумбурного и ступлённого. Он пытался меня убить. Лёжа там, он подслушивает наши разговоры и ждёт твоего отъезда, чтобы повторить попытку. Клянусь, это чистая правда. Элис разразилась рыданиями. Дэвид её обнимал, но они не утихали. "Успокойся", повторял он, гладя её по волосам. "Ну хватит. Хватит, успокойся". Она долго ещё плакала в темноте. Было уже очень поздно, когда она замолкла и, не переставая дрожать, тесно прижалась к мужу. Её учащённое жаркое дыхание выровнялось, но прежде чем она уснула, по её телу ещё несколько раз пробегала застарелая судорога. Задремал и Дэвид. Но перед тем, как глаза у него окончательно сомкнулись, и сонные волны накрыли его с головой, до его слуха из дальнего угла комнаты Донеслось странное, едва различимое чмоканье. Чмоканье влажных розовых подвижных губок. Младенец. И тут же он провалился в сон. Утро выдалось ослепительное. Элис улыбалась. Дэвид раскачивал свои часы над кроваткой. «Видишь, малыш, блестящая, красивая, ну-ка, ну-ка, блестящая». красивые. Элис улыбалась. Она велела ему спокойно лететь в Чикаго, она будет держаться молодцом, беспокоиться не о чем. О малютке она позаботится. Да, да, позаботится, всё будет хорошо. Последнее слово Элис произнесла с особенным нажимом, но Дэвид Лейбер значения этому не придал. Самолет взял курс на восток. Необъятное небо, море солнца, скопища облаков И вот на горизонте возник Чикаго. Лейбер с головой окунулся в деловую суматоху. Надо было размещать заказы, разрабатывать планы, участвовать в банкетах, обходить знакомых, звонить по телефону, выступать на конференциях, в перерывах торопливо глотать обжигающий кофе. Однако он каждый день посылал Элис и малышу письма и телеграммы. Писал коротко, четко, сердечно. На шестой день вечером раздался длинный междугородный звонок. Лос-Анджелес. Элис? Нет, да, это Джефферс. Доктор? Соберись с духом, сынок. Элис больна. Вылетай ко домой ближайшим рейсом. У неё пневмония. Чем смогу, дружище, тем помогу. Вот если бы побольше времени прошло после родов, Она очень слаба. Лейбер опустил трубку на рычаг, выпрямился, ноги у него сделались как ватные, руки отнялись, тело стало чужим. Гостиничный номер поплыл перед глазами и распался на куски. "Элис", тупо пробормотал он, шагнув к выходу. Самолет летел на запад. Впереди показалась Калифорния. Волнообразное металлическое окружение пропеллеров внезапно сменилось подрагивающим кадром. Элис лежит в постели. Доктор Джефферс стоит у залитого солнцем окна, а сам Лейбер, постепенно осознавая себя реально существующим, медленно переставляет ноги по направлению к кровати. И тогда, наконец, все подробности воссоединяются в цельную и завершенную картину действительности. Все трое молчали. По лицу Элис скользнула слабая улыбка. Джефферс заговорил, но до Дэвида на его речи доходило немногое. «Твоя жена слишком хорошая мать, сынок. Она куда больше заботилась о ребенке, чем о себе». Жилка на щеке у Элис перестала пульсировать. Она вступила в разговор, повела рассказ, какой от матери и ждешь. «От матери и ждешь». Или не такой? Не послышались ли в ее голосе нотки гнева, страха и отвращения? Доктор Джефферс их не уловил, да и не старался. «Ребенок никак не желал спать», — жаловалась Элис. «Я подумала, что ему не здоровиться, лежал себе в кроватке, уставившись в потолок. А поздно ночью принимался плакать изо всей мочи. Плакал ночами напролет до самого утра». «Я никак не могла его утихомирить, и самой было не до сна!» Доктор Джефферс кивнул. «Утомление привело к пневмонии. Но мы начинили ее с ульфамидами, и теперь она пойдет на поправку». У Лейбера защемило в груди. «А как ребенок, что с ним?» «Да что ему сделается? Здоровее некуда». «Спасибо, доктор». Доктор попрощался, сошел с лестницы... С усилием открыл входную дверь и шагнул за порог. Лейбер прислушивался к его удалявшимся шагам. "Дэвид", шёпот Элиас заставил Дэвида обернуться. "Это всё опять он, ребёнок. Я стараюсь себя обмануть, внушить тебе, что я идиотка, но ребёнок знал, что я ещё не окрепла после больницы, и потому плакал всю ночь. А если не плакал, то замирал совсем неслышно. Когда я зажигал свет, он смотрел на меня в упор. Лейбер внутренне содрогнулся. Ему самому вспомнился взгляд младенца, устремлённый на него в темноте. Всем малюткам в такой поздний час положено спать, а этот бодрствовал. Дэвид постарался отогнать от себя эти мысли, так и рыхнуться недолго. Элис продолжала. Я хотела его убить. Да, убить. Ещё час и, и часа не прошло после твоего отъезда, как я поднялась в детскую, схватила его за горло и стояла так долго-долго в нерешительности, дрожа от страха. Потом накрыла его одеяльцем, перевернула лицом вниз, вдавила в подушку и так бросила, а сама убежала. Дэвид попытался её остановить. "Нет, дай мне закончить", хрипло проговорила Элис, не отрывая глаз от стены. Когда я выбежала из детской, мне казалось, ничего нет проще. Дети бывают задыхаются что ни день, никто ни о чём никогда не узнает. Но когда я вернулась убедиться, что он мёртв, Дэвид, он был жив. Да, да, живёк, а не лежал на спинке, дышал и рот у него был до ушей. После этого я уже не смела до него дотрагиваться. оставила его в кроватке как есть и больше не возвращалась. Перестала кормить, ухаживать за ним, нянчить. Наверное, кухарка взяла на себя все заботы, не знаю. Знаю только, что своим криком он не давал мне спать. Всю ночь до самого утра я не могла ни о чём другом думать. Раскачивала по комнате из угла в угол, и вот теперь слегла. Элис торопилась закончить. Он лежит, а мы придумывает способ, как убить меня, способ попроще, потому как знают, что я слишком много о нём знаю. Я его совсем не люблю, а между нами нет никакой защиты, и уже никогда не будет. Элис выговорилась. Она безсильно откинулась на подушку и вскоре заснула. Дэвид долго стоял на дне, не в состоянии шевельнуться. Мозг отказывался служить, парализованный до последней клеточки. На утро Дэвид оставалось только одно. Он так и поступил, явился в кабинет к доктору Джефферсу и рассказал обо всём. Но Джефферс отозвался сдержанно: "Давай не будем спешить, сынок. Порой случается, что матери проникаются к новорождённым ненавистью, и это Вполне естественно. Мы называем это амбивалентностью, двойным подходом, когда ненавидишь, не переставая любить. Нередко ненавидят друг друга любовники, дети не выносят матерей. Я никогда не питал ненависти к своей матери, прервал доктор Лебер. Разумеется, ты в этом не сознаешься, кто способен на подобное признание. Но Элис ненавидит младенца в открытую. Точнее всего сказать, что ею овладела навязчивая идея. Она зашла чуть дальше обычного заурядного состояния двойственности. Ребенок явился на свет благодаря кесареву сечению, и оно же чуть не отправило Элис на тот. Она винит ребенка за муки и за пневмонию. Она проецирует свои неприятности на посторонние объекты и сваливает всю вину за них на первый попавшийся под руку. На да всех мы так поступаем. Споткнёшься о стул и проклинаешь мебель, а не собственную неловкость. Промажем, играя в гольф, и броним то неровный дёрн, то клюшку, то качество мяча, прогорит наш бизнес. Виним небесные силы, погоду, собственное невезение. Могу только повторить то, что говорил тебе раньше. Люби свою жену лучше в мире лекарства. Найди разные тонкие способы продемонстрировать свои чувства, сумей заверить, что она за тобой, как за каменной стеной. Помоги ей осознать, что её ребёнок невинное, беззлобное существо. Дай ей убедиться, что ради ребёнка стоило подвергать себя риску. Мало помалу она успокоится, забудет о смерти и привяжется к ребёнку. Не если за месяц-другой она не войдёт в норму, обращайся ко мне, я подыщу хорошего психиатра. А теперь ступай и изгони с лица эту унылую мину. С наступлением лета всё как будто устроилось, и дела пошли на лад. Лейбер работал с головой и погрузился в офисную рутину, но ни на минуту не забывала жене. Элис же подолгу куляла, набиралась сил и иногда играла в бадминтон. Эмоции у неё прорывались нечасто. Казалось, от всех прежних страхов она избавилась окончательно. Но вот однажды в полночь на дом внезапно налетел летний ураган. Порывы тёплого ветра сотрясали деревья, точно это было множество блестящих бубенцов. Элис пробудилась и дрожа с головы до пят скользнула в объятия мужа. Тот, утешая её, принялся выпрашивать, что такое с ней приключилось. За нами в спальне кто-то следит, кое-как выговорила она. Дэвид включил свет. Тебе опять что-то мерещится, но ты однако держишься теперь молодцом. Тебе уже лучше, давно ничего не пугалось. Когда свет снова был погашен, Элис вздохнула и через минуту уже спала. Девид чуть ли не полчаса не выпускал её из рук, предаваясь размышлениям о её дивном и причудливом характере. Дверь спальни, он услышал, слегка приотворилась. За порогом никого. С чего бы ей открыться? Ветер стих. Девид ждал, ждал целый час, лёжа в темноте, не шевелясь. Далеко-далеко раздался тонкий писк, с каким метеор гаснет в чернильной космической бездне. Это в детской расплакался малыш. Сверкали ночные звёзды, ветер снова начал прокрадываться меж деревьев. На руках у Дэвида ровно дышала спящая женщина, и в сердцевине всего этого таился одинокий тихий плач. Лейбер сосчитал до 50. Плач не смолкал. Наконец, осторожно высвободившись из объятий спящей Элис, Дэвид встал с постели, сунул ноги в шлепанцы, накинул халат и на цыпочках выбрался из спальни. «Спущусь вниз», — думал он устало, — «вскипячу немного молока, возьму его с собой, и...» Темнота выскользнула из-под него не весть куда. Нога поехала в сторону, он поскользнулся на чем-то мягком, нога провалилась в пустоту. Дэвид судорожно выбросил руки вперёд, что есть силы вцепился в перила лестницы, еле-еле удержал равновесие, качнулся на месте, не удержался от крепкого слова. То мягкое на чумон поскользнулся, отлетело прочь и с глухим стуком упало несколькими ступенями ниже. В голове у Дэвида гудело, сердце колотилось в гртане, разбухшее, простреленное болью. Какого дьявола и кто раскидывает вещи по дому, где попало? Он пошарил вокруг себя и едва не скатился кобарем вниз по лестнице. Рука замерла. Дыхание перехватило от изумления. Сердце застучало учащённее с перебоями. В руке он сжимал игрушку. Нескладную громоздкую куклу из лоскутков, которую ради забавы он купил для ребёнка. На следующий день Элис сама повезла Дэвида на работу. На полпути к центру города она снизила скорость, притормозила у обочины и выключила мотор. По дом обернулась к Можу. Мне нужно поехать куда-нибудь отдохнуть. Не знаю, можешь ли ты сейчас со мной отправиться, дорогой, но если нет, пожалуйста, позволь мне уехать одной. Наверняка удастся нанять кого-то для ухода за ребёнком, я уверена, но мне просто необходимо уехать. Я думала, что сумею преодолеть в себе это чувство, но не сумела. Я не в силах оставаться в комнате наедине с младенцем. Он так на меня глядит, словно тоже меня ненавидит. Не могу в точности это определить, понимаю только одно: мне нужно уехать, пока ничего такого не стреслось. Дэвид вышел из машины, открыл переднюю дверцу, жестом попросил Элис подвинуться и сел рядом. Единственное, что тебе нужно сделать, Это показаться хорошему психиатру. Если он посоветует переменить обстановку, что ж, отлично, но так продолжаться дальше не может. Я уже весь извелся. Он включил мотор, я поведу машину сам. Голова у Элис поникла, она едва сдерживала слезы. Она подняла глаза только у здания офиса. Ладно, договорились о консультации, я готова посоветоваться с тем... С кем ты скажешь, Дэвид? Дэвид поцеловал жену. Ну вот, жёнушка, это другой разговор. Доберёшься до дома сама. Конечно же, дурачок. Тогда до ужина будь осторожнее за рулём. Разве я лихачка? Пока. Дэвид постоял на тротуаре, провожая машину взглядом. Ветер трепал длинные тёмные, с блестящим отливом волосы Элис, поднявшись наверх. Он сразу позвонил Джефферсу и договорился о консультации с опытным психоневрологом. Раз так, то так. Дневная работа не заладилась. Всё валилось из рук, и перед глазами у Дэвида, куда бы он ни посмотрел, постоянно маячила Элис. Ему как будто передались её страхи. Похоже, она и вправду его убедила, что с их крошкой не всё в норме. Дэвид продиктовал несколько длинных нудных писем, проследил на нижнем этаже за отправкой товара. Помощников надо было постоянно запрашивать и держать под контролем. К концу дня он совсем измотался, и всё ему надоело. В голове пульсировало, как никогда тянуло поскорее домой. Спускаясь вниз в лифте, Дэвид раздумывал Что если рассказать Элис о той самой игрушке, тряпичной кукле, о которую он споткнулся прошлой ночью? Бог мой, да она забьётся в истерике. Нет, и словом нельзя обмолвиться. В конце концов, это всего лишь простая случайность. Когда он подъехал к своему дому в Брентвуде на такси, ещё не стемнело. Он расплатился с водителем и медленно побрёл по бетонной дорожке, радуясь вечерним лучам, освещавшим верхушки деревьев. С фасада дом, белый, выстроенный в колониальном стиле, выглядел до странности безмолвным и необитаемым. Но Дэвид, успокоившись, вспомнил, что сегодня четверг, и приходящая прислуга, которую они могли время от времени нанимать, разошлась по домам. А у поварки сегодня тоже был выходной. Значит, о еде им, Селис, придется самим позаботиться. Или же перекусить где-нибудь на стрипе. Дэвид сделал глубокий вдох. За домом насвистывала птица. Через квартал от дома по бульвару двигался поток транспорта. Он повернул ключ в замочной скважине. Хорошо смазанная ручка бесшумно повиновалась его руке. Дверь распахнулась. Девид вошёл в дом, положил на стол портфель и шляпу и, освобождаясь из пальто, бросил взгляд наверх. Из мансардного окна на лестницу струились полосы закатного света. Лучи переливались разноцветными оттенками, падая на тряпичную куклу, валявшуюся в гротескно вывернутой позе на нижней ступеньке лестницы. Но на куклу Девид не смотрел, словно и не замечал. Он не отрываясь смотрел и смотрел. не в силах отвести глаза на Элис. Худенькое тело Элис лежало неестественно скрючившись в беспомощном зове. Лежала у основания лестницы, напоминая истязанную куклу, не желающую больше принимать участие в игре. Элис была мертва. В доме стояла нерушимая тишина, отстучало только его сердце. Элис была мертва Дэвид стиснул руками её лицо, подышал на пальцы, обнял за талию. Элис не оживал, даже не пыталась подать признаков жизни. Дэвид вслух твердил её имя, повторяя множество раз, снова и снова прижимая её к себе, в надежде вернуть ей хоть частичку утраченного тепла, но всё было тщетно. Дэвид выпрямился. Нужно позвонить. А он забыл об этом. Неожиданно для себя он обнаружил, что оказался наверху. Он открыл дверь в детскую, шагнул внутрь и тупо уставился на кроватку. Его подташнивало. Перед глазами плавала какая-то муть. Глаза у ребенка были закрыты. Однако лицо раскраснелось и было покрыто испаренный, будто он долго и надрывно плакал. Она умерла, сказал лепер ребёнку. Она умерла. Тут он захохотал и не переставал тихо и неудержимо хохотать, до тех пор, пока из ночного мрака не выступила фигура доктора Джефферса, который принялся деловито бить его по щекам. Возьми себя в руки, сынок, соберись с духом. Она упала с лестницы, доктор. Споткнулась от ряпичного куклы и потеряла равновесие. Я сам прошлой ночью едва не свертился вниз головой. И вот... Доктор потряс Дэвида за плечи. «Да, да, доктор, да!» Невнятно пробормотал Лейбер. «Занятная штука, очень занятная. Я... я придумал, наконец, имя для ребеночка!» Доктор молчал. Лейбер обхватил голову трясущимися руками и... и проговорил: "Собираюсь в ближайшее воскресенье его крестить. И знаете, что за имячко я ему подобрал? Назову его, назову Люцифером". Было уже 11 часов вечера. В доме побывало целое толпа незнакомых людей. Они пришли и ушли, забрав с собой главное сокровище. Элис Дэвид Лейбер уединился с доктором в библиотеке. Элис не сошла с ума. Медленно выдавил он из себя. У нее были серьезные основания бояться ребенка. Джефферс шумно выдохнул воздух. «Ты следуешь ее примеру. Она обвиняла ребенка в своей болезни. Теперь ты винишь ребенка в ее смерти. Она споткнулась об игрушку. Пойми ты это. При чем здесь младенец? Ты говоришь о Люцифере?» брось его так называть. Лейбер покачал головой. Элис слышала по ночам шорохи, по коридорам кто-то бродил, словно за нами шпионили. Вы, доктор, не прочу узнать, кто там шебаршился. Я вам скажу, младенец. Да, да, мой сынишка, 4 месяца в отроду, и уже крался ночью в темноте, подслушивая наши разговоры. Ни словечка не пропустил. Дэвид ухватился за ручки кресел. «А если я зажигал свет, ну так что ж, кроха она и есть кроха. Ему ничего не стоило схорониться за шкафом, за дверью, вжаться в стену. Взрослому и не по глазам». «Хватит болтать», — оборвал его Джефферс. «Нет, дайте мне до конца выговориться, а не то я свихнусь. Когда я отбыл Чикаго, кто не давал Элис спать и сводил ее так, что у нее от изнеможения началась пневмония? Детятя!» А когда совсем уморить ее не удалось, он попытался убить меня, проще некуда, достаточно оставить на ступеньках куколку, а потом орать всю ночь до тех пор, пока папаша не выскочит, не в силах больше выносить твой рев и не потащится вниз за теплым молочком. И вот тут-то и свернет себе шею. Трюк примитивный, но действенный. Я на него не попался, зато с Элис он сработал безотказно. Дэвид Лейбор долго копался, прикуривая сигарету. «Мне надо было сообразить, что к чему, ведь я не раз включал свет далеко за полночь, а ребеночек лежит себе и как ни в чем не бывало таращит глазенки. Младенцы, как правило, спят до утра без просыпу, но этот не из таковских. Он всю ночь бодрствовал и размышлял». «Младенцы ни о чем не размышляют», — ставил Джефферс. Однако он бодрствовал, и неважно, как он там раскидывал мозгами или нет, что нам известно об умственных способностях младенцев. У него были причины ненавидеть Элис. Она заподозрила, кто он такой. Явно не совсем обычный ребёнок, какой-то совсем иной. Что вообще известно о младенцах, доктор? Только в самых общих чертах. Известно, конечно, о том, как младенцев убивают матерей при рождении, но почему? Не потому ли, что мстят за насильственное выталкивание в такой непотребный мир, как наш? Лейбер с усталым видом наклонился к доктору. Всё сходится. Предположим, что некоторые из миллионов новорождённых с самого начала способны двигаться, видеть, слышать и соображать, как многие животные и насекомые. Насекомые с момента рождения вполне самостоятельны. Большинство птиц и млекопитающих приспосабливаются к жизни за несколько дней, а человеческим отпрыскам требуется не один год, чтобы научиться говорить и ковылять на непослушных ногах. Но допустим, что один ребёнок из миллиона родился особенным, с первого мгновения осознавая собственное я и воли инстинкта умея думать. Не это ли идеальное орудие для его замыслов? Он может притвориться самым что ни на есть обыкновенным, беспомощным, ничего не понимающим, кричащим о помощи. Тратя только капельку энергии, он может ползать в ночной темноте по дому и прислушиваться, подкинуть помеху на пути где-нибудь на лестничной площадке. Чего уж проще? Чего проще? Всю ночь не закрывать рот и довести мать до пневмонии. А самое простое во время родов, когда ты ещё одно с матерью парочкой ловких манёвров вызвать у неё перитонит. Господи Боже, Джефферс вскочил на ноги. Какую чудовищную чушь ты несёшь? Вот и я говорю, насколько всё это чудовищно. Сколько матерей умерло при родах, сколько их, что вскормили грудью странных, немыслимых крох, так или иначе причиняющих гипер- красные непонятные существа, о чем заняты их мозги в алой тьме, нам и с роду не догадаться. Примитивные умишки с родовой памятью, пропитанные ненавистью и слепой жестокостью, заняты единственной мыслью о самосохранении. А самосохранение в данном случае равнозначно устранению матери, осознавшей, какой ужас она породила. Ответьте мне, доктор, и есть ли на свете что-нибудь игоистичнее младенца? Нет. «Младенец — это замкнутая на себе, скрытная, себялюбивая тварь, и ничего другой ему и в подметке не годится!» Джефферс нахмурился, беспомощно пожал плечами, покачал головой. Лейбор выронил из рук сигарету, не заметив этого. И я не утверждаю, что ребёнок обладает громадной силой, достаточно научиться кое-как ползать, а теперь идив на несколько месяцев нормальный срок развития, достаточно на всю ночь на востретюши, достаточно зайтись плачем в поздний час. Это вполне достаточно, даже более чем. Джефферс попытался поднять эту теорию насмех. Хорошо, назовём это убийством. Однако для убийства должен существовать определённый мотив. Скажи, каким мотивом руководствуется ребёнок? С ответом Лейбер не замешкался. Кому на свете живётся блаженнее и счастливее, сытнее, удобнее безмятежней, чем эмбриону в чреве матери? Никому. Он плавает в дремотном, непроглядном мраке чудесного безмолвного безвремения, согретым и сытым. Внутри ничем не нарушаемого сна, и вдруг, ни с того, ни с сего, его заставляют покидать привычный уют, насильно выталкивают в шумный, равнодушный, занятый своими делами, тревожный и безжалостный мир, где требуется как-то изворачиваться самому, добывать себе пропитание и добиваться улетучивающейся любви, которая когда-то принадлежала ему по праву, окунуться в жизненную сумятицу вместо былой глубокой тишины, оберегавшей его сладкий сон. И, разумеется, новорождённый исполнен негодования. Негодование переполняет все мелкие нежные клеточки его крохотного тельца. Он негодует на холодный воздух, на громадное пространство вокруг, на внезапное изъятие из привычной среды. В микроскопических волоконцах его мозга пульсирует только себялюбе и ненависть из-за того, что прежний мир рухнул безвозвратно. Кто же повинен в постигшем его разочаровании? Кто грубо разрушил волшебные чары? Мать. И вот новорожденный находит объект для ненависти. Ненависти, переполняющей весь состав его миниатюрного сознания. Мать исторгла его из утробы и отвергла. А чем лучше отец? Его тоже нужно прикончить. Он тоже виноват по-своему. Если ты прав... перебил Дэвида Джефферс: тогда каждая женщина должна видеть в своём ребёнке источник опасности. К нему надо постоянно присматриваться и всячески остерегаться. А почему бы не ответить у ребёнка безупречное алиби? Он защищён тысячелетиями общепризнанной врачебной проповеди. Судя по всем природным данным, он беспомощен и ни за что не несёт ни малейшей ответственности. Но ребёнок с рождения заражён ненавистью. И чем дальше, тем хуже. Надеется на лучшее не приходится. Поначалу ребёнок не обделён ни материнской заботы, ни лаской, но время идёт. Ситуация меняется. Младенец, пока он в нове, обладает настоящим могуществом, властью заставить родителей делать разные глупости. Стоит ему чихнуть или захныкать, чуть он шевельнётся, они вскакивают и бегут к нему со всех ног. Но годы проходят, и дитя тя чувствует, как это его маленькое, но всё-таки власть стремительно от него ускользает, навсегда и безвозвратно. Так почему бы не уцепиться за её остатки, почему бы хитерми манёвра менять, стоять своё положение, пока ещё все карты у него в руках? В дальнейшем выражать свою ненависть будет уже слишком поздно. Именно сейчас самый подходящий момент для того, чтобы нанести удар. Со временем ребёнок, подрастая и искрытно приходя в разум, всё больше и больше усвоит немало нового: как занять место в обществе, как делать деньги, как обеспечить себе уверенность в будущем. Ребёнок поймёт, что обладание капиталом в конце концов гарантирует ему созданное собственными руками мирное лоно, где в уединении можно наслаждаться тёплым уютом и комфортом. Далее следует естественный вывод: «Устранение отца наверняка принесет выгоду, поскольку по страховому полису жене и ребенку выплатят 20 тысяч долларов». Опять-таки, должно говориться, малолетнему несмышленышу подобные соображения в голову вряд ли втемяшатся, о деньгах он пока понятия не имеет. А вот ненависть в нем так и кипит. Финансовую сторону он разглядит только потом, не сейчас». Однако жажда денег станет производным от того же самого желания желания вернуть себе хорошо устроенный уютный уголок, где бы его никто не трогал. Лейбер понизил голос до еле различимого шёпота. Вот он, мой малыш, полеживает тебе в кроватке всю ночь, а личико-то у него раскраснелось, влажное от испарины, и дышит он так, будто запыхался. А трёво, да как бы не так, от того, что он в конец замаялса, ведь так не просто, так адски не просто, и так мучительно, преодолевая сантиметр за сантиметром, выбираться из кроватки и проползти нескончаемо длинный путь по тёмным коридорам. Мой малыш, я должен его убить. Доктор протянул Дэвиду стакан с водой, достал таблетки. Никого ты не убьёшь. Тебе нужно выспаться. Вот что. Проспишь сутки и посмотришь на вещи иначе. Прими вот это. Лейбер проглотил таблетки и расплакался. Однако по-служному согласился подняться с доктором в спальню и дал уложить себя в постель. Доктор пожелал Дэвиду спокойной ночи и ушёл. Лейбер в одиночестве медленно погружался в дремоту. Послышался шорох. Что это? Что там такое? Смутно пронеслось у него в голове. По коридору что-то передвигалось. Дэвид Лейбер уже спал. Утром доктор Джефферс подъехал к дому Лейбера. На небе сияло солнце, и доктор явился с тем, чтобы предложить Дэвиду отправиться на прогулку за город. «Лейбор, должно быть, еще спит. Доза вчерашнего снотворного рассчитана часов на пятнадцать, как минимум». Доктор позвонил в дверной звонок. Молчание. Прислуга еще не приходила, час был ранний. Джефферс подергал дверь, она оказалась не запертой, и он вошел в дом. Положил свой чемоданчик с инструментами на первый попавшийся стул. На лестничной площадке что-то шелохнулось и скрылось из виду. Будто тень проскользнула. Джефферс ничего не успел разглядеть. В доме пахло газом. Джефферс взбежал по ступенькам, ворвался в спальню, где Дэвид лежал на постели неподвижно. Спальню наполнял газ с шипением, струившийся из открытого крана над плинтусом возле двери. Джефферс завернул кран, поспешно распахнул все окна и бросился к Дэвиду. Труп уже успел остыть. Смерть наступила несколько часов назад. Надрывно кашляя, доктор выбежал из комнаты, из глаз у него лились слёзы. Лейбер не мог сам открыть газ, никак не мог. Снатворное свалило бы и БК, да ведь должен был проспать до полудня. Это не самоубийство, или всё же такой ничтожной вероятности нельзя исключить. Джефферс оцепенело простоял в коридоре минут 5, потом двинулся в сторону детской. Дверь была закрыта. Он распахнул её, вошёл, шагнул к кроватке. Кроватка была пуста. Доктора шатнуло, но он устоял на ногах, потом произнёс куда-то в пространство: "Дверь в детскую захлопнулась сквозняком. Забраться обратно в кроватку, где бояться нечего, ты не смог". что дверь захлопнется ты не предвидел. Вот от таких пустячков, вроде захлопнувшейся двери, рушатся самые безупречные планы. Я тебя найду. Ты прячешься где-то в доме, притворяясь, что ты — это не ты». Доктор, казалось, впал в ступор. Он приложил руку к колбу и вяло улыбнулся. «Вот уже и я заговорил словами Элисы Дэвида». Но другого выхода у меня нет. Я ни в чём не уверен, но другого выхода у меня нет. Джефферс спустился вниз, раскрыл свой докторский чемоданчик, вынул из него какой-то предмет и зажал в руке. В холле послышался шорох. Слабый и едва заметный, Джефферс мгновенно обернулся. Мне пришлось оперировать, чтобы ты появился на свет. Теперь Выходит, снова нужна операция Спровадить тебя отсюда Доктор сделал пять-шесть быстрых уверенных шагов в глубину холла Скинул руку, в которой что-то блеснуло на солнце Погляди-ка, малыш, блестящее, красивое